Глава пятнадцатая. Добро пожаловать в клуб. «Одох! Почему ты решил проверить парня трезубым амулетом?» — строго спросил приземистый мужчина в бордовом камзоле, вальяжно расположившийся в кресле возле карточного столика. Сидящий пристально всматривался в прибывшего по его приказу мага Ибериума. Волшебник почтительно стоял по другую сторону стола. Он был довольно высокого роста, однако вельможа, даже сидя, умудрялся смотреть на него свысока. И в мыслях не было, господин, просто этот амулет всегда висит у меня на шее. Я склонился, чтобы пощупать его пульс, а тризубый сам потянулся к лежащему, а когда коснулся плеча этого парня, сразу задымился и рассыпался в прах. Надеюсь, никто не сумел рассмотреть, что это был за амулет. Исключено. «У меня десяток разных на шее болтается». Одох расстегнул ворот рубахи, показывая, что их действительно много. Вельможа задумался. Недовольство, написанное на его лице большими буквами, проявилось еще сильнее. «А зачем приказал доставить пострадавшего в лабораторию?» «Это самое надежное место в ратуше, господин. Не в тюрьму же тащить героя недавней битвы». Из надежного так легко не сбегают. Или у вас тут все настолько прогнило, что полудохлый пленник способен всю стражу одолеть одним махом? Никак нет, господин Иргум. Маг вытянулся по стойке смирно. Кто ж знал, что у негодяя особенные способности. Я использовал ментальный удар четвертого ранга. Затем на пленника нацепили блокиратор. И все равно не помогло. Опять же, после схватки с кочевниками ряды жандармерии существенно поредели. Пришлось подключать к делу лучших из худших. «Мне неинтересны твои оправдания, Одах», — прервал его сбивчивый рассказ Иргум. «Лучше скажи, где нам теперь искать этого одаренного?» «Он служит у капитана Ашкуна». «Это у того заместителя начальника заставы, которого вы с дуру упрятали в камеру?» а потом еще умудрились упустить? Я теперь что, из-за вашего идиотизма должен воевать с пограничниками? А они, если ты не забыл, напрямую подчиняются лично королю. Твой доблестный капитан наверняка уже отправил в столицу рапорт о самоуправстве городских властей. Как вы из этого дерьма выбираться будете? Справимся, господин Иргум, сглотнув нервный ком в горле, заговорил маг. За ночь у него было время продумать ответ на вопрос, который ему обязательно зададут. Представим дело по обычной схеме. Дескать, на Ашкуна поступил донос. Мы решили проверить информацию, но исполнители, как всегда, переусердствовали, за что и были сурово наказаны. А капитану просто объясним случившееся. Он толковый офицер, на рожон не полезет. Думаешь, твой толковый офицер выдаст нам этого Платона на блюдечке? Иргун взял со стола бокал с золотистым напитком и нервно сделал пару глотков. Вряд ли. Аж кун из тех, кто за своих бойцов горой стоит. А кроме того, мне доложили, что парень сегодня выехал в степь. Значит, даже если я лично прибуду на заставу, чтобы вручить герою заслуженную награду от графа, скажут, что Платон на задании. Именно так. Потухшим голосом согласился волшебник. Правда, я слышал, что в этом году степь пробудется раньше, а к этому моменту весь полк должен находиться на местах. Торчать в вашей дыре пару кварт – то еще удовольствие. В высших кругах всегда с пренебрежением относились к провинциальным городам королевства, и Ибериум не составлял исключения. Вот и на этот раз сотню бойцов из личной охраны графа отправили на подмогу лишь после того, когда вельможи дошли слухи о неожиданном появлении целителя и горца, справившихся с сотней кочевников. Хотя бургомистр сразу после нападения крупных сил противника отправил гонца в имение графа с просьбой о помощи. «Речь, я думаю, идет всего о двух-трех днях», — уточнил отдых. Вчера ночью на западе наблюдали множественные красные всполохи. Иргум поставил бокал на столик и поднялся из кресла. Прошелся до окна, словно надеясь увидеть те самые всполохи, затем повернулся к собеседнику. «А что за имя такое дурацкое? Платон. По-моему, странное даже для горца». Слышал, что парень прибыл из какого-то отдаленного селения. Он и на горца-то не очень похож. На несколько секунд в комнате повисла тишина. «Говоришь, в степь отправился?» — задумчиво произнес Иргум. «Хорошо. Гвардии его сиятельства тоже не вредно размяться на ее просторах. Заодно пусть вспомнят свои навыки следопытов. Ладно. Позови бургомистра и ступай». Разговор проходил в домашнем кабинете главы города. Прибывший командир графской сотни по-хозяйски расположился в доме бургомистра, заняв весь первый этаж. Иргум изначально не собирался долго торчать в провинциальном городке, однако уточненные сведения оказались слишком важными и требовали его личного присутствия. Причем, если раньше основной интерес представлял целитель, то теперь все внимание доверенного лица графа было приковано к странному горцу, на которого среагировал трезубый амулет. Отдох взбежал по лестнице и передал приглашение бургомистру. Сам, покинув особняк, отправился в лабораторию в ратуше, где накануне собирался определить, носителем каких теней является Платон. Разумеется, волшебник солгал, разъясняя высокому гостю свои действия. Маг не собирался проверять у оглушенного пульс, а хотел одним запрещенным амулетом обнаружить у того наличие теней. А поскольку артефакт сгорел, Получалось, что Платон является обладателем не менее трех теней. Лаборатория мага была оснащена особо ценным оборудованием, добытым в бою Дрегов в тот день, когда впервые отличился Алгаи. Маг обязан был передать добычу Академии сразу после того, как понял, с чем имеет дело. Или сообщить о ней графу. При воздействии этих артефактов на носителя можно было определить количество теней, ее природу, И примерный рейтинг каждой. Отдох при помощи этого оборудования также собирался попробовать изъять у платона тень, чтобы повысить свои собственные способности. Его абсолютно не волновало, что подобную процедуру человек, скорее всего, не переживет. Единственное переживание у мага вызывало отсутствие в лаборатории необходимых ингредиентов для проведения извлечения. Пришлось бежать к себе домой. Первый раз волшебник Ибериума услышал про Платона в разговоре с управляющим центральным кафе, но тогда не придал рассказу особого значения. Подумаешь, кто-то научился создавать ветерок. Однако после сообщения о победе одаренного над сотней кочевников, отдыху захотелось лично взглянуть на героя. А когда тот тряхнул здание ратуши, Мак твердо вознамерился провести исследование. Сейчас отдых больше всего опасался, что прибывший родственник графа может заглянуть в лабораторию и обнаружить утаенные артефакты дрэгов. «Утро доброе!» — раздался голос главы жандармерии, когда волшебник вошел в здание ратуши. «Приветствую тебя, полковник!» Маг хотел пройти мимо, но жандарм не собирался так быстро отпускать чародея. «Я слышал, наш уважаемый гость остановился в доме бургомистра?» Это так. И ты сейчас идешь от него? Допустим. Маг всем своим видом старался показать, что спешит. И чем нам грозит его визит? Полковник явно не собирался отставать. Откуда я знаю? Отдых. Давай не юли. Уверен, первый, с кем он переговорил, был именно ты. И поскольку мы, считай, в одной лодке, можем вместе пойти к дну. «Хорошо», — тяжело вздохнул волшебник. «Нашего гостя заинтересовал Платон. Разозлил его побег и недопустимое обращение твоих, жандармов, с капитаном Ашкуном. Вроде договорились представить дело как недоразумение. Безосновательный поклеп на капитана, излишняя инициатива не слишком умных исполнителей, а по итогу объективное разбирательство. Именно эту байку нужно представить Ашкуну вместе с извинениями». — Понятно, — кивнул жандарм. — Виновников, я так понимаю, следует наказать. — А сам как считаешь? — Ты в лабораторию? — полковник узнал, что хотел. — Да. Хочу внимательнее осмотреть последствия пребывания там беглеца. Вчера не до того было. — Помощь нужна? — все никак не отставал собеседник. — Обойдусь. — Хорошо. Пойду сочинять извинительную речь. — Кстати, один из волшебников нашего высокого гостя зашел в здание ратуши. Его недавно видели в коридоре, ведущем в твою лабораторию. — Да что ж ты мне сразу не сказал? — помертвел отдых. — Не думал, что это важно. — полковник пожал плечами. Волшебнику захотелось немедленно покинуть ратушу. Но после разговора с жандармом это могло вызвать ненужные подозрения. Пришлось все-таки идти в лабораторию на ходу обдумывая возможный разговор с коллегой. Тем временем в доме бургомистра в той же комнате подходило к концу другое обсуждение. — Говоришь, этот Платон весь вечер провел с твоей племянницей? — Да. Я сам приставил к нему девку, но он был совсем не против. — Племянница хороша? — Не уродка, точно. А для горца так вообще принцесса. — Прекрасно. Пусть назначит Платону свидание где-нибудь за пределами заставы. И чем скорее, тем лучше. Организуешь? Без проблем. Барина девка послушная, по струнке у меня ходит. Вот и договорились, — закончил разговор высокий гость. Немедленно отправляй племянницу по погранцам, а я пойду своим людям задачи поставлю». Барина, все это время прятавшаяся в примыкавшем кабинету чулане и опасавшаяся лишний раз вдохнуть, тихо выбралась из укрытия и быстро побежала на второй этаж, куда ее переселили нынешним утром. Чулан находился под лестницей, и девушке удалось проскочить по ней раньше, чем там появился грузный бургомистр. Несколько мгновений, и она колотящимся сердцем уже сидела в своей временной спальне, в комнате кузена, буквально рухнув в кресло девка да как он посмел неуродка для горца так вообще по струнке ах ты старый напыщенный индюк да я отцу расскажу барину буквально трясло от оскорбительных слов дядюшки и пренебрежения, которым сочилась каждая из них любящий родственник намерен использовать ее в качестве подсадной утки чтобы поймать платона а меня «Спросили? Почему я должна? Я им что, девочка по вызову?» По щекам покатились слезы жгучей обиды, и тут раздался стук в дверь.